«Без особенных усилий мне удалось стать одним из вас, и теперь я мог продолжить свои изыскания уже изнутри клуба». Поначалу улики указывали на вполне определенное лицо. Заика красноречиво посмотрел на дужа, который сидел с и жалки. Однако более тщательное расследование обстоятельств череды самоубийств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 запутанная до такой степени, что многие детали распутаны мною еще не до конца, но вчерашнее событие исполнило роль меча, рассекшего этот Гордиев узел. Детали утратили значение, да и прояснить их теперь будет несложно. Лорелей Рубинштейн отраливилась морфием,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 Ненаблюдательно, да и подслеповато. Теперь-то ясно, что к ней приходил колебан. Однако в тот момент я все еще подозревал господина Благовольского и понял лишь, что моя версия несостоятельная. Если бы я проявил чуть больше проницательности, и гимназист, и репортер —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 Сегодня я разговаривал с его врачом, доктором Баженовым. Пациента одолевали постоянные кошмары и галлюцинации, связанные с темой каннибализма. К себе он относился с лютым отвращением. В первую же неделю лечения проглотил ложку и осколок тарелки, но не умер. Дальнейших попыток самоубийства не предпринимал,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 что рассерженные духи любовников его когда-либо вызовут. Тут, как и в случае с Авадоном, Калибан проявил недюжинную изобретательность, какой я в нем и не подозревал. Впрочем, известно, что личности маниакального склада бывают необычайно хитроумны. Не буду посвящать вас в технические подробности, это сейчас к делу не относится. Почему он решил извести львицу экстаза? Возможно, она раздражала его своей чрезмерной экзальтированностью. С несчастной Лорлеей Попушин сыграл злую шутку, которая, наверное, показалась его больному, извращенному сознанию очень остроумной. Другой мотивации предположить не могу. Зато с Гдлевским...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 когда я наблюдал тем вечером в кабинете. Я подслушивал Сирано из коридора, а Калибан тем временем притаился с другой стороны, в столовой. Тогда-то он и раскрыл корреспондента. Полицейский врач установил, продолжал между тем Заика, что же Майло скончался от удушения. Однако на шее покойного, кроме стронгуляционной борозды, видны еще и отчетливые следы пальцев. Очевидно, Попушин последовал за журналистом, догнал его на бульваре, совершенно пустынном в этот поздний час, и задушил, благо силой его природа не обделила.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 Не дав Коломбине умереть по собственной воле, Калибан тем самым разоблачил бы ее как узурпаторшу. Точно так же, как ранее он поступил с Гудлевским. Именно так все бы и произошло, если бы вчера, встревоженный состоянием мадемуазель Коломбины, я не отправился провожать ее до дома. Мы простились у подъезда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 Я не понял значения слов, да и сейчас не понимаю, что имела в виду мадемуазель Коломбина, однако немедленно бросился к парадному, как оказалось вовремя. Несколько мгновений промедления, и было бы поздно. Здесь с Каламбиной приключилась истерика. Она зарыдала, бросилась за Ики на грудь, говорила бессвязные слова и несколько раз поцеловала его в лоб и щеки,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 Той смерти, которая существует, любовники с любовницами не нужны. Это два. Придет время, и вы непременно повстречаетесь с этой скучной дамой. Всяк в свой час. Никуда эта встреча от вас не уйдет. Это три. Прощайте. Расходились молча.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 На семь завершаю свой последний отчет, ибо принятые мною обязательства исполнены. Можете доложить начальству, что московской эпидемии самоубийств наступил конец. Припишите эту заслугу своим усилиям, мне не жалко. Я нечистолюбив, от жизни мне нужны не почести и карьера, а нечто совсем иное.